Ну-ка, попробуйте эту мечту удовлетворить. Ладно, допустим, удалось, или вы думаете, что удалось. Решено, что вот это он и есть. А теперь начинается главное. Поймите, что дальше с ним делать. Смиренно выполнять свою миссию принцессы или строить собственную жизнь. Как правило, Хочется и того, и другого. Дальше начинается конфликт приоритетов. Вообще все несчастья, которые происходят с женщинами, исключая ураган, растяжение связок и прочие стихийные бедствия, вызваны именно несогласованностью движений собственной души хочется верного мужа и хочется романтического приключения. Нет, нет, не изменять, упаси Боже, просто чтобы чуть-чуть скружила голову. Хочется высыпаться по утрам и хочется интересной работы, хочется скушать десерт и хочется сохранить фигуру. Мужчина то ли вправду устроен примитивнее ли весь ход истории подсказывает ему, чего хотеть. Он того и хочет, и, следовательно, добивается денег, карьеры, женщины, славы, власти. Кто-то хочет новый джип, кто-то новый спиннинг. Кто о чем мечтает, тот то и получает. Намного труднее хотеть вещей, связанных с творением себя, Выучить, наконец, как следует английский, бросить курить, начать ходить в спортзал, дочитать «Войну и мир» — тут-то они, как правило, и терпят поражение. У нас таких поражений меньше, проблема в другом, ваши желания взаимоисключающие. Посмотрите, дорогая, на женщин, добившихся успеха. Препятствия их не пугают, порой они их просто не замечают. В равных условиях с мужчинами они выигрывают не по очкам, а, так сказать, нокаутом. И при этом, заметьте, не теряют своей женственности, своего шарма, даже, я бы сказал, особой женской ослепительности. И тут уже не стиль важен, а порыв, драйв. Просветление. Как правило, эти женщины-лидеры окружены свитой безнадежно влюбленных сотрудников, готовых за них в вагоне в воду. Отчего же их так мало по сравнению с мужчинами? Не будем о мужском шовинизме, сексизме, о каких-то особых препятствиях, специально выстраиваемых перед слабым полом. Не то, чтобы я не верил в их наличие в принципе, но есть достаточно мест, где они не имеют ни малейшего значения. Может, именно в этом то и дело, что женщины, о которых говорят, в отличие от всех прочих, умеют хотеть. А это, согласитесь, талант, их целеустремленность достойна зависти. Но решите, дорогая, нужно ли вам это. Ведь если я хорошо вас прочувствовал за время нашей переписки, вы мечтаете не об успехе, а о счастье. О, это важно, не путать конечную цель со способом ее достижения. Дорогая, научитесь хотеть, в смысле понимать, Чего вы хотите? Быть сильной или быть слабой? Быть лидером или быть ведомой? Самой сидеть за рулем или пусть лучше машина ведет шофер? В каждом решении есть свои плюсы и свои минусы. Но лучше не избегать принятия решения себе дороже и быть последовательной. Не советовать водителю, какой дорогой ехать и на какую педаль нажимать, уметь хотеть, вот мудрость. Не в смысле делать все, что вам хочется, мы знаем.